Рок Макаревича стал прямым продолжением этой традиции, разумеется, в модернизированном и дополненном виде. Отсюда же и третье, главное различие. Наши парни поют совсем о другом, нежели западные. Скажем, во всем огромном репертуаре «Машины времени» нет ни одной прямой песни о любви, не говоря уже о сексе. Ближе всего к данному предмету, кажется, подходит знаменитый плюс «Ты или я».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 и если на каждого ляжет вина, тебя обвинить будет ни в чем. Тема лицемерия. Под маской, как в сказке, ты невидим, и сколько угодно ты можешь смеяться над другом своим. На мой вкус, стихи Макаревича немного пресноваты, абстрактны и дидактичны, но они бесспорно честны и полны озабоченности. В них точно, пусть и в мягком фокусе,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 В том же Свердловске я был членом жюри и вблизи наблюдал массовый инсульт, случившийся с местными официальными деятелями из-за текстов «Машины времени». Особенно их напугали «Блюз о безусловном вреде пьянства» — сатирическая антиалкогольная песня — и «Штиль», где были такие строки. «Мой корабль — творение тонких рук. Мой маршрут — сплошная неудача».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 Поэтому существовало нечто вроде двойного стандарта. В поп-музыке была недопустима даже та степень критики, которая дозволялась, скажем, прессе. К примеру, однажды я был в жюри конкурса политической песни, и одна группа из Новосибирска исполнила там, наряду с обычным антивоенным репертуаром, обличительный гимн Хапуги, песню о советском новорише-спекулянте. Возникла паника. Я пытался объяснить товарищам по жюри, что текст песни Это известное стихотворение Евтушенко, напечатанное недавно в крупнейшей газете «Комсомольская правда». Но безуспешно. Исполнение сатирической песни было расценено как провокация. «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», так говорили в Римской империи. Официальная поп-музыка не позволяла себе вообще ничего. Если десятилетиям раньше она была, по крайней мере, веселой, то о 70-х буквально нечего вспомнить. Множество тоскливых вия, самоцветы, пламя, поющие сердца, голубые гитары, один хуже другого, и исполнители массовой песни, мало изменившиеся с послевоенных лет, люди в застегнутых костюмах с каменными лицами и изредка озарявшимися плакатными оптимистическими улыбками, обычно на припеве.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 И по волне моей памяти. Формула обоих была примерно одинакова. Современная электрическая аранжировка, приглашенные из андеграунда рок-солисты, включая Градского и Мехардада Бади, иранца из Арсенала. Мехардад Бади сейчас живет в Лондоне, поет в ресторане. И классические стихотворения, вплоть до Гёте и Бодлера, в качестве текстов песен. Не могу сказать, что это был потрясающе,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 три-пять тысяч рублей. Поэтому я часто слышал, зачем мне покупать гитару, орган, лучше обзаведусь машиной или буду спокойно жить на эти тысячи несколько лет. А русское слово рок означает что-то вроде злой судьбы. И было похоже, что эта музыка действительно обречена. Соответствующее настроение стало преобладать и в песнях, что, естественно, делало жанр еще более уязвимым и нежелательным, в глазах официоза. Пафос отчуждения, сквозившие в большинстве песен машины времени. А ты все не веришь, что мы позабыты, и ломишься в дверь, хоть руки разбиты, и ты безоружен и просто не нужен, тебе остается лишь вечер и зимняя стужа. Разделяли и другие рупоры поколения тех лет. Самые известные строчки Санкт-Петербурга. «Осень, а я хочу теплое лето». «Закурю с стравою, папиросу, я собой уже не дорожу». Другая ленинградская группа «Мифы», возглавляемая отличным певцом и гитаристом Юрием Ильченко. В 1976-77 годах Ильченко играл с «Машиной времени». Альянс был многообещающим, но недолговечным. Эта группа пела невеселые песенки на уличную тематику и много лет пыталась закончить свой главный опус – рок-оперу «Звон монет» о том, как циничная жизнь портит чистых молодых людей. В конце концов, Ильченко надоело стучать в закрытые двери, и он ушел из мифов в профессионалы зарабатывать те самые монеты. Многие рокеры недовольствовались полумирами и эмигрировали. Только из Москвы уехали лидеры «Ветров, перемен» Лермон и Скифов, Валов, солист веселых ребят и лучших годов Бергер и братья Сусловы, наследники.